Выдержки из секретного дневника Катрины Хокинс. «Я сидела в грифоне, за выгородкой, в самой глубине, так что никто не мог меня видеть. Пила о себе и читала, а эта дамочка в белом меховом пальто уселась напротив так, будто как раз её тут и дожидались. Глаза у неё были разные, один голубой, а другой карий, а в руке она держала кристально чистой мартини с двумя, в тон, оливками». Бокал был ещё запотевший. Надо думать, она только что взяла его в баре. А вас не просто найти, мисс Хокинс, сказала она, ласково улыбаясь, и улыбка её выглядела почти что как настоящая. Не соглашусь, ответила я. Городок у нас маленький, всего два бара, в которые я хожу. И вы наверняка раздобыли расписание моих занятий. Короче, никакой нужды в устройствах для слежки. Улыбку ее, как и ветром, сдуло. Определенно она из них. Но теперь, когда я заработал несколько очков себе в плюс, мне прислали профессионала. Не стали на этот раз позорно на показ шпионить на расстоянии. На мою речь она ничего не ответила, и тогда я спросила. «А кто это был?» И кивнул на гигантскую шубу. Дамочка оделась заметно, явно не собиралась слиться с обоими. И это, что ни говори, не могло не вызывать уважения. Мех искусственный разочаровал она меня. А как вам книга? Она ткнула своим Мартине в советы для начинающих литераторов, обалденный писатель, который я студировал. Это для занятий, сказал я правду. Болтовня сбивала меня с толку. Мне бы и в голову не пришло, что кто-то из этих вообще будет со мной беседовать. Что? Скучаете по нему? Да? Она перевела взгляд на мой коктейль — сайдкар. Я заказала его потому, что не могла ни о чём думать. Просто хотела посидеть где-нибудь, лишь бы не у себя дома. Жалко. Забыла предупредить, чтобы края бокала в сахар не окунали. Из-за этого ножка становится липкой. «Вам известно, где он находится?» — спросила я. Она промолчала, но в глазах её было что-то странное. То есть в карим глазу, потому что в синем гулял туман. Я решила, что катаракта. Непонятный такой был взгляд. Я знаю, что это звучит так, словно то был момент типа: "Ага, ты знаешь, где он сейчас?" Но ничего подобного. Она смотрела на меня, потягивала свой мартини, а потом поставила бокал на стол и произнесла: "Вы должна быть, переживаете свой разрыв?" А ведь я никому не говорила, что мы с Лексе расстались. Эльф упала в раж, когда я взялась выяснять, что случилось с З, и сказала, что он, наверное, просто сбежал, а я злюсь от того, что он меня не предупредил об этом. А потом я обвинила её в том, что она устроила эту штуку с пчелой, ключом и мечом во время своей театральной охоты. И тогда она сказала, что впустую потратила на меня время, что на мой взгляд, чересчур. «Ну, в общем, не думаю, что я так уж сильно переживаю. Все у меня нормально. Я вправду совсем не уверена, что мне нужно сейчас быть в отношениях. Все меняется. И сейчас меняется особенно быстро. Ведь неделю назад все было, ну, совсем по-другому. Только снег все идет, как шо. Это не изменилось». «По-настоящему нет», — отозвалась я. «Но ведь у вас никого нет», — сказала дама. по-настоящему. Я разозлилась, потому что она попала в точку, но не собиралась её об этом оповещать. У меня есть мой блокнот и мои проекты, и я сидела там одна со своей выпивкой, потому что нет никого, с кем мне хотелось бы выпить. В самом деле, у меня никого нет. И она сообщила мне об этом так, будто знала, что моя семья тоже со мной в контрах. Я промолчал. Вы сама по себе Разве вам не хочется найти своё место? Моё место здесь, сказала я, не понимая, к чему она клонит. Да? И надолго ли? Останетесь ещё на 2 года в аспирантуре, потому что не знаете, чем ещё заняться. А потом ничего не напишешь, придётся уехать. Разве вам не хочется стать частью чего-то большего? Я не религиозна, сказала я ей. «Речь не о религиозной организации», — сказала она. «А какой?» «Боюсь, что смогу посвятить вас в это, только если вы согласитесь к нам примкнуть». «Это что, культ или что-то?» «Или что-то». «Мне нужно побольше информации», — сказала я ей, и отпила от своего сайдкара, потому что надо же было что-то сделать, но от этого у меня слиплись пальцы. «Пальцы». «Глупость какая, этот сахарный ободок по краю!» «Или это ситуация типа «Вы и так слишком много знаете?» «Да, многовато, но меня это не особенно волнует. Если вдруг вздумаете рассказать кому-нибудь то, что вы знаете, или обольщаетесь, что знаете, ни единая душа вам не поверит». «Потому что это все слишком дико?» «Потому что вы женщина!» — сказала она. «Потому что вы женщина!» Вас легче списать со счетов, как сумасшедшую, как истеричку. Будь вы мужчиной, это могло бы стать проблемой. Я ничего не сказала. Я ждала продолжения, а мадам рассматривала меня в упор. Синие глаза определённо отсвечивали каким-то неестественным блеском. Вы мне нравитесь, мисс Хокинс, наконец сказала она. Вы прямо а я восхищаюсь упорством, когда оно оправдано. Ваше в настоящий момент неуместно, но я думаю, я могла бы найти ему применение. Вы умны, решительны и ретивы, и как раз эти качества я в людях ищу. А потом вы рассказчик. И при чем тут все это? При том, что вы явно имеете склонность к нашей области интересов. Благотворительность в сфере литературы, верно? Кто бы подумал, что литературный благотворительный фонд может так сильно смахивать на тайное общество. Благотворительность это прикрытие, вам ли не знать, отмахнулась дама. А вот скажите, мисс Хокинс, верите ли вы в магию? В какую? В ту, как у Артура Кларка, где достаточно продвинутая технология неотличима от магии? Или в эсконну? допотопную маги. Верите ли вы в мистику и фантастику? В невероятное, небывалое и невозможное? Верите ли вы, что то, к чему обычные люди относятся пренебрежительно, списывая такие явления на мечты или игру воображения, действительно существует? Верите ли вы в сказки? У меня прямо сердце ухнуло вниз, потому что я и в детстве верила в сказки, и сейчас верю. Но я не знала, что делать, потому что теперь-то я не ребёнок, теперь я двадцатилетняя слишком девица, которая сидит в коктейль-баре, но не чувствует себя вполне взрослой, чтобы иметь право на выпивку. И поэтому я так и сказала. Я не знаю. Да всё, вы знаете, ответила дама, снова потягивая мартини. Просто не знаете, как это признать. Кажется, я скорчила ей рожу, но точно не помню, и спросила, что ей от меня нужно. Мне нужно, чтобы вы уехали отсюда со мной и больше не возвращались. Чтобы вы оставили позади всю свою жизнь и своё имя тоже. Вы поможете мне защитить место, в существовании которого люди в большинстве своём не поверят. В вашей жизни появится высокая цель, и когда-нибудь я отведу вас туда, в то место. Извините, но я не ребёнок, который верит в когда-нибудь. Неужели? А что ж тогда, прячьтесь в своих академических храмах, сбегайте от жизни в видеоигры. Во мне так это был удар прямо под дых, даже если и в точку. Так что я разозлилась и сказанула ей во всю мощь. Ну, дорогая моя, если у вас присмотрено какое-то сказочное местечко, и есть возможность там быть, какого чёрта вы торчите тут на задах бара и меня обольщаете? Она странно на меня посмотрела. Не знаю, по тому ли, что мне достало наглости с ней сходить напротиться к ней, дорогая моя, или же причина была в том, что это моё высказывание она нашла более основательным, чем другие. А затем просто достала визитную карточку из кармана и подтолкнула её мне через стол. Там было написано: "Клуб коллекционеров". Ниже номер телефона и ещё ниже рисунок меча. Честно признаюсь, соблазн был сильный. Но представьте, таинственная взрослая дама предлагает вам сказочную работу типа в правоохранительных органах. как будто она сама состоит в полиции какой-то страны чудес. Часто такое бывает. Однако тут что-то было не так. И потом мне нравится моё имя, и ещё тот факт, что она уклонилась от вопроса о АЗ. Всё это было мне против шерсти. АЗ? Вот он, принял ваше предложение о работе, или он вместо того поджёг ваш клуб? Поинтересовалась я, прикинув, что других вариантов нет. Судя по тому, как изменилось её лицо, последнее предположение было верным. Фальшивая улыбка вернулась. Я могу рассказать очень много из того, что вам хотелось бы знать, но сначала вы должны согласиться на мои условия. Признайтесь, здесь вам делать нечего. И потом, разве вас не мучает любопытство? Ещё как мучит. Просто чума как мучает. Меня прям-таки раздирает от любопытства. Даже подумала, не сказать ли, что по размыслю, если она позволит мне поговорить с Зе, или если сумеет доказать, что он жив. Но не было у меня ощущения, что она пришла торговаться. Если я сейчас за ней не пойду, больше мне ее не видать. «Не особенно», — ответила я. Разочарование отразилось у нее на лице сто пудов. Но потом она собралась. Что ещё я могу сказать, чтобы убедить вас переменить своё мнение, спросила она. А что произошло с вашим глазом? спросила я, зная, что её слова уже ничего не изменят. Ответная улыбка была настоящей. Когда-то я пожертвовала глазом в обмен на способность видеть, сказала она. Уверена, что вы в курсе. Магия требует жертв. Многие годы я могла видеть всю историю целиком. Это больше не работает во всяком случае здесь, потому что я приняла решение, в результате которого мне остались только туманные версии настоящего. Ясности мне порой не достаёт, да, но опять же, чем-то приходится жертвовать. Я почти поверила ей, уставилась на неё, и этот мутный голубой глаз уставился на меня в ответ. И когда он поймал отсвет от одной из винтажных лампочек, горевших над нами, стало видно, что никакой там нет катаракты, а вихрится там штормовое небо. Это было ясно как день. Даже молния сверкнула на изкосок. Я проглотила остатки сайдкара, схватила книгу, сумку и пальто своими дурацкими липкими руками. Встала, поднесла книгу к виску и ею отказыряла. Визитку её я не взяла, оставила на столе и пошла во свояси. "Я разочарована, мисс Хокинс", сказала она мне вслед. Я не обернулась и не расслышала толком, что она сказала потом, но и так понятно, что это было. Мы будем за вами присматривать.